Мол, порушил мою такую замечательную мечту, и по делам тебе, по делам. Но он тут же железной рукой подавил это чувство и на хмуре спросил. — И что я, по-вашему, должен делать? — Искать, — четко произнес Саня. Бывший астронавт вздрогнул, будто над его головой неожиданно пропела боевая труба. — Вы сказали, искать? переспросил он охрипшим голосом Конечно, искать? Поскольку неизвестно, кто она и где. Мог бы и сам догадаться, подосадывал на себя Аскольт Витальевич. Видно, заслуженный отдых совсем выбил его из колеи. Ну, ничего. Сейчас он встряхнётся, будет искать. Правда история, ну бог весть какая сложная. Да и земля не космос. И Аскольд Витальевич, откашлевшись, прочистив горло, открыл своё новое, пусть и маленькое, приключение, деловито спросив: "Так уж он о ней ничего и не знает? Ничего-ничего? Может, есть какая-нибудь зацепка? Танюсенька эта Танюсенька? Абсолютно никакой, даже микроскопической, поспетал сам." — Превосходно, — подумал Аскольд Витальевич. Когда он это открыл, ну, что влюбился, да еще неизвестно в кого он что сделал. Не знаю, кто бы на его месте куда побежал, а Петенька, как талантливый ученый, к своей вычислительной машине, зашифровал разными знаками свои идеалы и бац в машину. А та тыр — тыр-тыр, лампами миг-миг, и ответ. А она, мол, которая ранила в сердце, самые совершенные во времени и пространстве, и всё ни строчки. Я её кулаком, как бьёт телевизор. Потом, когда пришёл, она всё равно не гугу, возбуждённо поведал Саня. При этом он энергично взмахнул рукой, и в нос за коверкалса по комнате, хозяину пришлось ловить гостя за полы пиджака, да водворять на место. "По-моему, сказал Саня, пришёртовавшись к люстре, и «Подвигать надобно там!» Он ткнул пальцем в потолок. «В космосе!» «Я не слышал, чтобы у нас на земле встречались совсем уж совершенные люди!» «У каждого какая-нибудь слабость!» «Хоть смезинец, а есть!» «Кто-то любит поспать!» «Кого-то хлебом не корми, дай мороженое!» «А там!» Он поднял глаза к потолку. «Говорят, чего только не бывает!» «Смышленый парень!» Хотя лично мне о своих слабостях ничего не известно. И если если не считать слабостью страсть к путешествиям, отметил Аскольд Витальевич любой из саней. Пожалуй, я бы взял его в свой экипаж, будь у меня корабль. Энтузиазм Аскольда Витальевича погас. Приключение, пусть маленькое, лопнуло, даже не начавшись. Ну, конечно, но, разумеется, самое совершенное, если такое можно представить, прятаться где-то в космосе. Теперь оно приключениям сулило массу увлекательных и опасных событий, но оно достанется другому, тому, у кого есть корабль. И он уже заранее завидовал этому счастливцу. Молодой человек. Вы, наверное, забыли. У меня больше нет корабля, у меня его забрали. — И я теперь не располагаю даже завалящей, даже, извините, утлой космической лодкой, — сказал нервно смеясь. — Аскольд Витальевич, будет у вас корабль, — торжественно произнес Саня. — Мы просим вас возглавить экспедицию, которая отправится на поиски совершенной. — Экспедиция? — с нежностью повторил Аскольд Витальевич. — Аскольд Витальевич. и большая, внушительная. Петенька и я, с гордостью перечислил Саня. Но даже нам без вас совершенно не найти. Как утверждают бывалые люди, у вселенной нет ни края, ни конца. Можно запросто заблудиться. Но есть, по их словам, человек, который знает вселенную, точно собственную ладонь. где углы, где какие закоулки, этот человек высилует. Ну, насчёт ладони они несколько преувеличивают, но как свои пять пальцев, пожалуй, знаю. Долетал я и до края вселенной, хотя его и действительно нет. Видимо, он появился случайно для меня. А потом ещё окончательно скромно подтвердила Скольт Витальевич. А душа бывшего странавта трепетала. Неужели он снова сядет за пульт звездолёта и взглянет опасностью в глаза? Осколь, Витальевич, вас ждут звёзды, напомнил Саня громовым голосом, и вовсе уж хватая за самое живое. Так и быть, я согласен, сказал бывший, теперь бывший ли астронавт, будто бы еще раздумывая, на самом деле едва не пускаясь в пляс. Плавая в невесомости под потолком, они скрепили уговор истинно мужским рукопожатием. И Аскольд Витальевич, не то чтобы желая избавиться от последних сомнений, а скорее от избытка радости, проговорил.